Так в 1922 году Файзула стал комсомольцем. Однажды во дворе построили воспитанников детдома, к ним приехала необыкновенная делегация. Мальчики были одеты в щегольскую военную форму, черные шинели и брюки с красными кантами, на головах кубанки, лихо сдвинутые на бок. Один из парней рассказал... Республика в постоянной опасности. Ее надо защищать от врагов, которые хотят восстановить старые порядки. Кто хочет быть военным и защищать родину, поступайте в нашу бухарскую военную подготовительную школу. Файзулу очень обеспокоило то, что сказал мальчик в военной форме. Возвратить старые порядки опять голод, холод, побои, бездомная жизнь ни за что. Файзула сделал шаг вперед и сказал. Я пойду в военные, буду защищать родину. 48 лет отделяет Файзулу Нарханджаевича от того первого шага на военную стезю. Это был хоть и трудный, но светлый радостный путь становления советского военачальника. Файзула ехал в Бухарскую школу поездом. В вагоне чисто, тепло, уютно. Прежде он ездил только внизу, под вагонами. Так называемых собачьих ящиках. Надев военную форму, мальчик гляделся, как в зеркало, в обычное конное стекло, и не верил своим глазам. Неужели это он, Файзулла? Никогда у него не было такой красивой, удобной одежды, а может быть, это начинает осуществляться сказка, начатая отцом. В школе ребят учили общеобразовательным предметам и военным дисциплинам. В лагере проводилось летом много учений. Ребята познавали смысл жизни, законы пролетарской борьбы и вдохновенно пели по вечерам «Интернационал» на родном узбекском языке. В 1927 году Файзулу Нархаджаева направили для дальнейшей учебы в Ташкентское военное училище имени Ленина. Он попросился на артиллерийское отделение. Великолепное здание училища показалось в Фейзуле сказочным дворцом. Огромные классы, актовый зал, библиотека, всюду паркетные полы, картины в золоченных рамах. Наставниками курсантов оказались прославленные командиры гражданской войны с боевыми орденами на груди и шрамами на теле. Начальником училища был Малышев. Его заместителем. Мир Бадалев. Юные курсанты не только слушали рассказы опаленных войной командиров, нередко им самим приходилось идти в бой. В те годы еще кружили по нашей земле банды басмачей, в лихих кавалерийских атаках и в упорных боях против басмачей будущие командиры перенимали славные традиции первых героев гражданской войны. В актовом зале училища на мраморных досках золотыми буквами записаны бои, в которых славные красные курсанты били врагов, защищая Родину. Во многих стычках участвовал и Файзула Нархаджаев. В 1931 году он окончил училище и получил назначение в Кушку на должность командира артиллерийского взвода. Военная пословица гласит «Дальше Кушки не пошлют». Но, оказывается, слова эти не совсем точны. Есть места еще и подальше Кушки. Прослужив на самой южной точке страны два года, Нархаджаев внезапно получил назначение на одну из дальних восточных окраин, она так и называлась — Дальний Восток. В те годы была очень напряженная обстановка на Маньчжурской границе. Желая оградить свои рубежи, страна двинулась сюда подкрепления, Был в их строю и Файзула. Несколько месяцев добирался Нархаджаев к новому месту службы. Улыбаясь, думал. Опять жизнь сложилась, словно в сказке. Еду за три девять земель. Наконец прибыл в Усть-Сунгурийский укрепленный район. Это грозное название пока было только на бумаге, в чертежах. Укрепление предстояло еще построить. И вот Фейзула с подчиненными ему красноармейцами стал возводить ДОТ, свою будущую огневую точку. Работали буквально не выпуская из рук оружие, потому что провокации на границе следовали одна за другой. Тайга, комары, за продуктами и почтой снаряжалась целая экспедиция. До ближайшего поселка семь дней пути и столько же обратно. Ездили на лодках по извилистым протокам, потому что позиция Нархаджаева находилась на одном из островов, отрезанном от большой земли старыми руслами реки. И так было пять лет. Спросите себя, молодые люди, те, кому сегодня двадцать два года, каково тогда было в Пайзуле? Многие ли из вас способны на такие длительные суровые испытания? Пять лет без кино? не говоря уж о телевизоре, без многих удобств современной благоустроенной жизни. Единственная духовная пища – газеты месячной давности. Комары, сухари. И каждую минуту надо быть готовым вступить в бой. Враг рядом. Есть подвиги, которые совершаются минуты, и, как яркая вспышка, освещают красоту души советского человека. А бывают подвиги и такие, когда человек долгие годы переносит лишения невзгоды ради счастья своих соотечественников. Не будем судить, что труднее и почетнее. Сойдемся лишь на общеизвестной истине. Подвиг в любом проявлении прекрасен и делает честь человеку. Когда я спросил Нархаджаева, что помогло ему выстоять, Перенести невероятные трудности и лишения в те годы он ответил коротко, по-военному, одним словом «долг». И послышалось мне в этом слове не только обязанность служить Родине, когда она тебя позовет, но еще и долг в смысле отдачи, платы за все доброе, что сделала Родина для него, Файзулы лично. Родина была для него матерью в прямом значении. Когда мать велит сделать что-то, никто не думает, трудно или легко это будет сделать. За мать дети отдают жизнь, ни на минуту не задумываясь об этом. Через пять лет Нархаджаю получил назначение тот самый поселок, до которого надо было добираться семь дней. В этом небольшом поселке было около пятидесяти домов, магазин. Все это казалось теперь большим городом. Жаром приступил Нархаджаев к своим новым обязанностям. Теперь он был командиром учебной батареи. Здесь, на далеких берегах Амура, одержал Файзула одну победу, значение которой не хотелось бы ни преуменьшать, ни преувеличивать. Но, как говорится, все по порядку. Всем хорошо известно, что Дальний Восток был краем военных, геологов изыскателей, ученых, в общем, людей в большинстве своем, временных, командированных и, как правило, мужчин. Женщин на Дальнем Востоке даже в городах было очень мало. А в тех краях, где служил нархаджаев, только у пожилых командиров были старые боевые подруги, жены. И в этой глуши вдруг появляется молодая красивая полька Марта Станиславовна. Она приехала в гости к родственнику, военному врачу, служившему в этом гарнизоне. Нетрудно представить, как принялись начищаться, наглаживаться и стали ухаживать за приезжей красавицей многочисленные холостяки-командиры. И в этом своеобразном рыцарском турнире самым веселым, остроумным и красивым оказался Файзулла Нархаджаев – Он покорил сердце Марты Станиславовны, женился на ней, и по сей день она подруга его жизни. В 1940 году Нархаджаев получил повышение, стал заместителем начальника штаба артиллерийского полка. Повышение, конечно, радость, но это было еще более приятным от того, что служить ему предстояло в родных краях, в Среднеазиатском военном округе. Зачарованно глядел он из окон вагона на родные края, виноградники, хлопковые поля, деревья, склонившиеся под бременем щедрых плодов. Нет, думал Файзула, как бы ни были увлекательны заморские края в сказках, нет ничего прекраснее родной земли. Здесь, в своих солнечных краях, Нархаджаев познал счастье отцовства. У него появились дети, дочь Галина и сын Евгении. Но недолго пришлось наслаждаться Нархаджаеву радостью. Грянула война. Тяжелые бои, ранения, госпитальные палаты, бомбежки, атаки, схватки с танками, новые раны. И снова госпитали. Все это понеслось в жизни Нархаджаева стремительной, огненной, дымной, гремящей взрывами чередой, как и у многих его братьев по оружию в годы Великой Отечественной войны. Файзула Нархаджаев оборонял Москву, участвовал в битве под Сталинградом, освобождал Донбасс. Боевые дела его трудно будет описать даже в большой книге, поэтому познакомимся лишь с несколькими короткими эпизодами из этой героической военной эпопеи. Остановимся на боях в Донбассе. Нархаджаев был тогда командиром артиллерийского полка. После освобождения Ворошиловграда полк получил пополнение. Начальник штаба доложил командиру. Большинство пополнения чернобровые, черноглазые земляки ваши. Командир полка пошел поговорить с солдатами. Откуда вы? Из Ташкента, Намангана, Ферганы. А нет ли среди вас Чустских? Есть, сказал один парень. А не знаете ли вы кишлак Кизелтепа? Я из этого кишлака. Везла старался удержать, не показать охватившее его волнение. Перед ним стоял земляк, который он видел впервые за четверть века, крепкий, коренастый паренек. Не знаете ли вы кого-нибудь из семьи Нархаджи? Правда, он умер давно, еще до революции. Нархаджу ока, я не знал, конечно, а вот один из сыновей его, Дададжан, живет в кишлаке, вернее, жил. Сейчас он тоже служит в армии. Где не знаете? Кажется, в Свердловске. Времени на долгий разговор не было, командир сказал новым бойцам. Надо готовиться, ребята, к серьезным битвам. Мы готовы, — ответил паренек и показал свой чузский нож, висевший на военном ремне. Были такие ножи и у других красноармейцев. Этого мало, — улыбнулся Нархаджаев. Война сейчас не та. Теперь ножи не помогут. Будете из пушек бить врага. Но обстановка сложилась так, что даже опытный командир не предугадал. Гитлеровцы не могли сломить сопротивление бойцов на этом участке. Ожесточенные атаки доходили до рукопашной. Пошли в ход и чужские ножи. Нархаджаев был восхищен мужеством своих земляков. А гитлеровцы, озверев от неудачи, решили во что бы то ни стало уничтожить героических защитников. Сюда были брошены несколько эскадрилей, пикирующих бомбардировщиков. 86 заходов насчитал Нархаджаев, лежа в дрожащем от непрерывных взрывов окопе. Много бомбежек принес бывалый командир, но такой еще не было. Как только скрылись самолеты, Нархаджаев, зная, что фашисты обязательно пойдут в атаку, кинулся к своим бойцам. В изрытых бомбами траншеях и блиндажах он обнаружил много убитых. С уцелевшими солдатами откапывал засыпанных землей бойцов, приводил их в сознание. А через некоторое время с остатками полка вновь отбивал врага. Позиции были удержаны, но один из осколков поразил командира. Очнулся Фейзула уже в госпитале, лечили долго, три месяца. Когда поднялся на ноги, дали краткосрочный отпуск. Поехал в Фергану, где ждала его жена с детьми. Невеселое было это свидание, конечно, радостно обнять жену и детишек но увидев, как тяжело живется людям в тылу, заторопился опять на фронт и стал еще крепче бить врагов. Его назначили командиром полка истребительной противотанковой артиллерии. Он ходил по тылам врага четвертым казачьим Кубанским кавалерийским корпусом генерала Плиева, освобождал Одессу, Бобруйск, Барановичи. Под Брестом кавалерийский корпус пошел в рейд по тылам врага. Полк Нархаджаева находился с ним, защищал кавалеристов от танков. На уничтожение казаков гитлеровцы бросили танки, они и быстроходны, и неуязвимы для клинков.